Ловалась мая, день шестой. Наступающий день обещал быть достаточно утомительным. Долгий переезд, переходы с одного места на другое, и всё это опять по тяжестью рюкзаков. Сразу после завтрака ребята начали складывать палатки и собирать вещи. Все уже немного обжились на этом месте, даже начали привыкать, а теперь опять придётся всё делать заново. Неизвестность пугала и влекла в путь одновременно. Что же там впереди? за поворотом. Несмотря на все заботы, отряд был готов вовремя. Выступили ровно в 9. Группе предстояло провести в пути около 2 часов. На стоянке они смогут немного передохнуть и сразу же сядут в автобусики, которые довезут их до подножия гор. Диму и Веронику вновь заставили идти рядом и опять под надзором. Они уже даже начали к этому привыкать. Доброе утро, сказала Вероника, встав в строй со своим напарником. «Привет. Такое суматошное начало дня мы даже и не встретились еще ни разу. Может, эта опасность нам больше не угрожает?» «Какая?» «Постоянно натыкаться друг на друга». «Будем надеяться». Девушка улыбнулась, но какая-то грусть прозвучала в ее голосе. «Ты только не подумай, что у нее все еще так же невыносимо находиться рядом с тобой, как и раньше», — сказал Дима, заметив, как она отреагировала. «Нет?» «Конечно, нет». Мы приятно беседуем. Я даже не ожидала, что это вообще будет когда-то возможно. Хорошо. Только сразу скажи мне, если тебе надоедят мои беседы. Не хочу быть в тягость. Я могу рассчитывать на твою искренность. Обещаю, что я сразу тебя оповещу, если меня будет что-то напрягать. А давай договоримся. Тем более, что мы вряд ли встретимся вне этого похода. О чём? Давай говорить друг другу только правду. обо всём, что думаем, что раздражает. Если нам придётся провести оставшееся время в очень близком контакте, сделаем из этого выгоду. А какая в вы этом польза? Ну, мы узнаем о себе с другой стороны, объективное и независимое мнение. Нам нечего бояться. Мы не друзья, не родственники, нас ничего не связывает. Никаких обид и обязательств. Не надо себя приукрашивать и нахваливать. Хм, а давай. Мне тоже будет интересно узнать, какой она на самом деле. Только давай говорить не одно плохое, но и хорошее, то, что нравится в другом как в человеке вообще. Супер, точно. Ведь часто все видят только плохое в других. Только давай говорить сразу, как что-то сделаем или скажем, для наглядности. По рукам, партнёр. Они пожали руки и в хорошем настроении отправились вперёд. Хорошо, что мы не поубивали друг друга. С кем бы я ещё мог так свободно говорить? Да, это верно. Мне стыдно за своё поведение. Раз уж мы теперь откровенны, я давно уже осознала, что была не права. С самого начала, там, у автобуса. Надо было извиниться сразу, раз уж ты меня услышал. Я вообще не имела права так говорить. Да и думать тоже. Это всё моя гордость. Она и сейчас мне с трудом позволяет это сказать. Если бы не наш уговор, ты бы никогда не услышал этих слов. Неожиданно. Да, гордость и ненависть к посторонним, чуть более успешным людям, наверное, твои главные недостатки. Но ты не всегда так жестока. Жаль, что в минуты просветления твои дурацкие выдумные тобой же принципы заглушают твой разум. Тебе надо больше доверять людям. Давай им хотя бы один шанс, а тут и судишь человека даже без преступления. Ты всегда ждёшь ударов в спину. Тогда и хоть замахнуться. Мне кажется, очень много добрых людей уже были обижены твоим поведением, поэтому они просто прошли мимо, а тебе показалось, что они это делают из-за высокомерия. Подумай. Но я боюсь. Слёзы навернулись у неё на глазах. Чего? Быть обманутой, страдать? Поэтому ты решила оградить себя от посторонних людей. Это уже затворничество. Чего ты боишься? Если ты так уверена, что тебя обманут, ты будешь всегда к этому готова, так что удар не будет такой болезненный. Можно и дать человеку возможность показать себя. Жизнь – это череда удач и поражений. Но вот только проживать ее надо с твердой уверенностью, что ты победитель, что новая неудача – это лишь ступень к гораздо более крупному успеху. Вот почему ты всегда побеждаешь. Ты сам задал себе установку, что любой результат для тебя – выигрыш. Да, возможно. Я как-то и не задумывался об этом. Видишь, случайно угадал стратегию жизни. Тебе везёт. Это вы не отнимешь. А я вот, чем больше копаю в себе, тем глубже зарывают в землю. Я не знаю, что и как делать, как жить. По тебе не скажешь. Наоборот, ты производишь впечатление сильного и уверенного в себе человека. Это защитная маска. Мне некому показать, что на самом деле я всё ещё маленькая и беззащитная девочка. Никому довериться и поплакаться. А иногда так хочется. Я к твоим услугам. Всю до неделю можешь быть слабый. Я помогу. Важных решений тут принимать не надо. Расслабься, облегчи душу. Тебе надо перешагнуть этот барьер. Возможно, это наоборот придаст тебе сил. Зачем тебе всё это надо? Кажется, я начал понимать свою миссию в твоей жизни. Я обязан помочь тебе. Я хочу помочь тебе. Иначе ты загонишь себя в тупик. И я не прощу себя, если буду знать, что мог, но не помог тебе. Он взял ее руку и крепко сжал в своей. Вероника посмотрела на их руки и, подняв взгляд на Диму, со слезами на глазах сказала. — Спасибо. Только сразу скажи, если я стану тебе в тягость. — Мы же договорились быть абсолютно честными друг с другом. Я и с собой не бываю так откровенен. В отличие от тебя, я вообще стараюсь в себе не копаться. Тоска да и только. Может, надо хоть две горечка с совочком обозасмеялись. Вот такая ты мне нравишься больше. Ты же весёлая и жизнерадостная, пока не вспомнишь о своих обидах. Может, ты сама слишком сильно себя жалеешь, так сильно, что другим делать этого не позволяешь. Ой, со вздохом проговорила Вероника. Я уже ни в чём не уверена. Может, «Тебе и правда удастся меня изменить?» «А ты мне доверишься?» Он пристально посмотрел ей в глаза. «Попробую. Я никогда этого не делала». «Я тоже никогда ни за кого не отвечал. Будем пробовать вместе?» «Давай». Она снова улыбнулась. «Я боюсь только одного». «Чего? А вдруг мне понравится?» «Так это же хорошо». «Хорошо-то оно может и хорошо». Но как я буду жить дальше? Неделя закончится, и мы больше никогда не увидимся. Не думай об этом сейчас. Живи настоящим, только здесь и сейчас. Как говорят, надо решать проблемы по мере их поступления. Да, ты прав. Опять я смотрю на пять шагов вперед, а вот какой сделать первый – не знаю. Смотри, какие птички. Будто целуются. Учись у них. Они не знают, что будет через мгновение. Они просто счастливы. Ребята переглянулись и улыбнулись друг к другу. А как ты? Что ты решил насчет своей жизни? Что именно тебя интересует? Ты говорил, что никогда не задумывался о своей профессии. За тебя все решил отец. Неужели у тебя не было детской мечты, стремлений и желаний все это время? Я наслаждался жизнью. Взрослеть в мои планы пока не входило. Я дом с тобой я чувствую себя глупым подростком, который прячется за спину родителей и всё время твердит: "Я ещё слишком маленький. Не взваливайте на меня взрослые проблемы". Забавно, какие же мы разные. Я наоборот всегда кричала, что я взрослая, что сама о себе позабочусь. И к чему мы пришли? Ты учишь меня жизни. Не совсем так. Я учу тебя по-другому смотреть на мир, в нашу в твою жизнь яркие краски. А вот ты, ты действительно учишь меня жить. Чему я могу тебя научить? Слушать своё сердце, свой разум, отвечать за свои поступки и слова. Мне пора измениться, теперь я это понял. Я хочу повзрослеть, сам строить свою жизнь. Надеюсь, это не приведёт к краху всего, что ты имеешь. А что я имею? Свой 21 у меня есть только девушка. который, может, и не любит меня. Да, отец, который управляет мной как марионеткой. Хотя нет. Они оба всегда только и делали, что диктовали, как и что мне делать. Надоело. Хватит. Боюсь, меня возненавидят все твои друзья и родственники, если ты действительно хочешь так кардинально всё изменить. Те, кто любит по-настоящему, поймут и поддержат. А с другими придётся расстаться. Ты так легко это говоришь? Неужели ты не дорожишь всем тем, что имеешь? Дороги, конечно. Я люблю своих родителей. Я благодарен за всё, что они сделали для меня. А девушку ты ничего не сказал о ней. Ты права. Интересно. Почему? Может, моё подсознание диктует мне это? Я и сам не знаю. Но ведь ты же её любишь. Не знаю. Сейчас уже не уверен. Но что изменилось? Я Не могу представить, как мы будем дальше общаться, что будет между нами общего, если я изменюсь, а она нет. Прошу, не решай все сейчас без нее. Для начала вы должны поговорить. Сам говорил мне, да, есть шанс. Конечно, нет. Я и сам пока для себя ничего не решил. За эту неделю я должен все обдумать, разобраться в себе. Не переживай за меня, я же победитель. Да-да, при любом исходе. Я помню. Не знаю почему, но мне с тобой сейчас так легко. Вот и здорово. Я тоже хоть и решаюсь круто изменить свою судьбу. Так счастлив, как будто это всё там, далеко, а здесь и сейчас всё совсем иначе. Точно, все проблемы остались там, а здесь и сейчас только мы и природа и идея. В один голос проговорили ребята и рассмеялись. Хорошо, что мы будем вместе только неделю. Почему? Ты же только что жалела об этом. Если мы будем вместе дольше, наши жизни слишком поменяются. Мы как-то сильно влияем друг на друга. Ты не заметил? То ненавидим, то дружим. От ненависти до да... э он замолчал и посмотрел ей в глаза. Вероника на мгновение тоже внимательно посмотрела в его голубые, безгранично нежные и глубокие глаза. Сердца обоих забились чаще. — Не-е-е, — опять в один голос сказали они. — Конечно, нет, — проговорила Вероника уверенным голосом. Но обоих еще долго не покидало волнение, которое их охватило. Они не знали, что такое настоящая любовь, как и когда она приходит, что чувствуешь при этом, поэтому списывали все на волнение. — А как ты познакомился со своей девушкой? — спросила Вероника, желая немного разрядить обстановку. Она дочка папиного шефа. О, тогда всё понятно. Ты не боишься гонений, если у вас что-то пойдёт не так? Нет. Я же у неё не первый. Да и жениться никогда не обещал. А если она захочет? Сможешь ли ты сказать нет? Если я не захочу, она ничего мне не сделает. Не силой же под конец потащит. У неё есть влиятельный отец, не забывай. Ты сериалов пересмотрела? Это только в кино девушки в беременности заставляют на себе жениться, все страдают, море слёз и печали. Тебе вини, ты её знаешь, не я. Просто я никогда не понимала, как люди могут встречаться без любви. Мне всегда казалось, что надо быть уверенным и в себе, и в другом человеке, что он окажется именно тем, а не случайным попутчиком. По вот вы ему надо всю жизнь сидеть и ждать большой любви, а если она вообще не встретится, сразу в монастырь уходить? Может Ты вообще дественница. Вероника молчала, а что Анна могла сказать? Да, она всю жизнь ждала того единственного, того, кому сможет доверить и душу, и тело. Но его не было. Может, мой герой заблудился в моей мечте? Или он мне только приснился в моём же сне? Я хочу испытать это счастье. Я хочу узнать про любовь. Я хочу всю жизнь улыбаться. и не видеть печальных снов. Да ладно. Раз ты молчишь, я прав? У тебя никогда не было парня? Я не могу тебе это рассказать. Почему? Ведь у нас уговор. Ты будешь смеяться. Обещаешь, что нет. Ты вправе иметь свою точку зрения, просто в нашем мире это как-то странно. Я вообще странная. Я заметил. Скажи, мне важно это знать. Это меняет дело? Каким образом? Тебе сложнее будет найти стоящего мужчину, если ты не допустишь его до себя. Я допущу только того, кого сама захочу, и только тогда, когда сама захочу. Если достойных не было рядом, я что? Должна под первого встречного ложиться, просто галочку поставить? У тебя первый раз был не по любви? Любовь? Я не уверен, что знаю о ней. У меня не было девушек, без которых я не мог жить, без которых задыхался. «Ведь так должно быть?» «Наверно. Мне тоже неизвестно. Симпатии ни во что не перерастающие. Вот что известно мне. Вот видишь, а я не готов жить в затворничестве, Всю жизнь искать ту единственную. Хорошо, если встречу. Я буду рад. Но а что, если нет? Что, если она пройдет мимо или с ней что-то случилось? Всю жизнь быть одному?» «Для себя я решила, что да. Но это мой выбор». Сожительство без любви мне противно, а мне нет, лишь бы человек не бесил. А если надоест? Выбросишь, как старый телефон, потому что новый вышел? Поэтому я против брака. Брак нужен только для тех, кто любит, для тех, кто вместе хочет прожить всю оставшуюся жизнь, а для других подходит и сожительство. Всегда есть шанс уйти. Это бесчеловечно. А дети? Дети? Дети? Ну, либо по любви, либо по необходимости. Родже, надо продолжать. Ужасно, неужели ты такой бессердечный? Не осуждай меня. Я не бабник, не обманщик. Я нуждаюсь в женском тепле. Да, может и без любви, но я честен перед девушками. Я никому и никогда не говорю, что люблю, что женюсь. Поверь, я не изменяю. А если мне нравится кто-то другой или меня что-то начинает раздражать, я сразу говорю. Луч, не признаю. Хоть на этом спасибо, но всё же я бы так жить не смогла. Тебе бы никто такого и не предложил. Почему? Я не красивая? Уродлина? Не в этом дело. То есть ты, конечно, привлекательная, но слишком серьёзная. Мужчин пугают такие девушки. Ты сразу даёшь понять: либо женись, либо не подходи. Вот он и не подходит. То есть всем нужны только развлечения, ничего серьёзного. Большинство, да. Мужчины созревают к семейной жизни намного позже девушек. А ты наверняка даже и дружить никого к себе не подпускаешь. Разве я не прав? Почему? Я общаюсь с парнями, я и со старушками тоже, но не дружу же с ними. Я про настоящую дружбу, с доверием, с советами, проблемами, дружеским плечом. У меня слишком много проблем. Никто не хочет связываться. Ты просто и шансы не даёшь. Опять мы плавно перешли на меня. Как тебе всегда удается сказать о себе два слова, оправдать любые действия, а потом быстро переключиться на меня и начать смаковать мои ошибки? Я победитель, крошка. Короной за ветку не зацепись. Вероника отвернулась. Тебе обидно, что я говорю? Нет, я и сама все это знаю. Значит, ты обиделась. Мы же договорились на правду не обижаться. Это другое. То, что ты говоришь, мне известно. Но я не собираюсь это менять. чтобы ты или электор его другое обо мне не думали мне просто грустно что в моих мыслях я одинока будь проще может ты встретишь своего принца да не существует он я же тебе уже говорила всё хватит иначе я опять начну себя жалеть не нужен мне никто мне одной неплохо живётся я вижу любому человеку иногда надо выговориться поплакаться на дружеском плече вот ты готов быть этим плечом. Готов всю жизнь помогать мне, дружить по-настоящему. Я вот-вот. Никто не готов. Все хотят только сами поплакаться, а слушать мало кто хочет. Ты просто не просила. Начнём с этого. Наши отношения вообще нонсенс. Но если бы ты захотела, я бы мог попробовать. Мы же вместе только на неделю, а потом никогда больше не встретимся. Забыл? Всегда можно пересмотреть свои позиции. То есть, ты не против. Возможно, я не совсем подхожу для этой роли. Я и не сомневалась. Ты не дослушала. Возможно, я не совсем подхожу для этой роли, но другого ты можешь никогда и не найти, если не пересмотришь свою жизнь. Так что, если ты этого захочешь в конце этой недели, я буду рад помогать тебе и дальше. Но только на тех же условиях. Я подумаю, недовольно ответила Вероника. Дима не стал дальше её мучить. Им надо было остаться ненадолго наедине со своим подсознанием. Путь был долгим и утомительным. Что больше утомило наших героев дорога или беседа неизвестно, но когда они пришли на стоянку, оба были порядком вымотаны. Отдых был недолгим, и вскоре вереница автобусиков отправилась по направлению к горам. Все четверо друзей сидели рядом, мальчик с девочкой, как в школе. Опять в лепту внёс инструктор Дорога была захватывающей, серпантинной, всё выше и выше, всё ближе к солнцу и облакам. Разговаривать особо не приходилось, слишком много посторонних ушей, так что все наслаждались пейзажем за окном и отдыхали от долгого перехода. После обеда группе предстояло преодолеть ещё несколько километров до нового пристанища. Аня с Серёжей сидели позади своих друзей и сладко спали. Вероника тоже начинала поддаваться сну. Анна закрыла глаза и погрузилась в сладкую дрёму. Ей снились родители. Они обнимали и целовали её, как в детстве. Улыбка коснулась её губ, лицо просияло, голова медленно склонилась на плечо Димы. Он не стал отклоняться и только осторожно убрал прядь волос, упавшую на её глаза. Ему захотелось защитить её, укрыть под своим крылом. Выражение её лица и ему придало какую-то радость и спокойствие. Он понял, что ей снится что-то очень приятное. Он никогда не видел прежде, как она сияет, как умиротворена и нежна. Дима старался не заснуть сам, все смотрел и смотрел на нее, но постепенно и его веки сомкнулись. Аня и Сережа проснулись первыми, почти у самого финиша их маршрута. «Смотри, какие глупкие!» шепнула Аня своему приятелю, показывая на спящих впереди товарищей. «Да уж!» и не скажешь, что всего пару дней назад они хотели поубивать друг друга. — Жизнь непредсказуема. Может, они еще и влюбятся? — Этого только не хватало. Она же сумасшедшая. — Любовь творит чудеса. Может, он ее изменит? — Или она его. Нет-нет, пусть останутся при своем. От их разговора проснулись и остальные. Сначала Дима, а потом Вероника. Она открыла глаза, огляделась и поняла, что спала на чьем-то плече, подняла голову и увидела смотрящие на нее Димины глаза. Он смотрел так нежно, как брат. Они улыбнулись друг другу. «Ты выспалась? Тебе снилось что-то особенное, ты улыбалась во сне?» «Да, мне снились родители, только не фрагменты из детства, как обычно, а в настоящее время они были рядом со мной, как на самом деле. Может, она зовёт меня? Надеюсь, что нет. Лучше бы они просто поддержали твоё желание измениться, освободиться от прошлого. Может и так, как знать? Главное, что ты была счастлива и ни о чём не думала во сне. Приятно было за тобой наблюдать. Вероника улыбнулась и задумалась. Ей хотелось подольше сохранить в себе чувство покоя, которое у неё возникло. Тем временем автобус достиг места назначения. Народ начал выходить на улицу и осматриваться. Вокруг лежал снег. Да, именно снег. Никакого намёка на листву, красочных птиц и тепло. Погода была достаточно прохладной по сравнению с тем местом, откуда они приехали, и им предстояло прожить в таких условиях 3 дня в палатках. "Ребята, прошу вашего внимания", начал говорить старший инструктор. "Мы переместились в горы. Как вы уже заметили, здесь намного холоднее, поэтому прошу всех утеплиться. Больные нам не нужны. Через 15 минут у нас будет обед, вон в тех домиках. Там вы сможете переодеться, умыться и погреться. Ещё через час мы выдвигаемся дальше в горы, но уже пешком. Путь до нашего нового лагеря продлится около 2 часов. Хорошо отдохнуть. До встречи ровно в 2 часа в этом же самом месте в полной готовности. Все разбрелись в разные стороны. Четверо наших героев вместе направились обедать. "Голотут в цивилизацию, наконец-то", радовалась Аня. "Может, хоть в горах мы отдохнём от этих комаров. На мне же живого места нет". тоже довольно весело говорила Вероника. "Да, если от холода не замёрзнем", ставил Дима. "Ну теперь мы будем жить мальчик с девочкой. Не забыли? Можно и согреть друг друга тёмной ночью". Добавил Сергей. Ты всегда в ажум. Прокомментировал Дима друга. Жаль только, что спальные мешки рассчитаны на одного, напомнила Аня. О, ну Дима это трансформер. Можно расширить до двухместного, если у кого-нибудь найдётся такой же. Вероник, а у тебя разве не такой? Помнишь, ты что-то говорила мне. Не уверена, не я не помню. Меняться мешками я точно не буду, даже не надейся. «Почему ты решила, что я клоню к этому? А разве нет?» «Да ладно вам, девочки, не ссорьтесь. Какая разница? В таких условиях любые попытки уединения чревают осложнениями», — попытался замять дело Дима. «Нам просто интересно, не так ли, Ань?» «Ну, слождайтесь сами. Видимо, вам нужнее», — съязвил Серёжа. «Так, давайте закончим этот разговор. Пошли есть», — сказал Дима, взяв Веронику за руку. и оставить друзей позади, они зашагали вперёд. На ведь не нужна ещё одна война, не так ли? спросил он, улыбаясь у Вероники. Поэтому ты меня увёл. Боишься за друга? За тебя. Ты должна быть выше мелких подколов, чему я тебя учил? Будь проще. Думаешь, мы могли начать перепалку? Уверен. Я видел твои глаза. И что мои глаза сказали тебе? Немного возбуждённо говорила Вероника. В них вспыхнул гнев. Так вот, вызгрядь нехорошо известен. И я не прав? Посмотри на меня. Вероника повернулась, и они пристально посмотрели друг на друга. Сначала её глаза и вправду гневно смотрели даже на него, но его смелый и спокойный взгляд вскоре погасил пламя гнева, и она успокоилась. Да, ты прав, я завелась. Опять за глупости. Ты же знаешь, какой он. Серёга отличный парень, но он мыслит только в одном направлении. Тебе приятно, что он так говорил о тебе? Ладно, а по мне мы не особо ладим, но у тебя же есть девушка. Такие намеки должны и тебе не нравиться. Расплылся. Он не сказал ничего ужасного. Я давно привык к его шуточкам. И потом, какая разница, кто и что говорит? Вот когда я высказалась о твоей девушке в таком смысле, ты на меня накинулся. Разница, конечно, очевидна. Кто я, а кто она? Так, это что, ревность? Что? Тебе обидно, что я не заступился за твою честь? Не говори глупости. Ты мне никто. С чего вдруг тебе меня защищать? Так тебе больше это задело, чем его слова. Он говорил с плохо скрываемой улыбкой. Ты смеёшься, дурак. Прости, но это смешно. Ты не влюбилась в меня, случайно? Бавон. Она ударила его по руке. "Чтобы я влюбилась в тебя, да никогда". Дима повернул её лицом к себе. "Никогда?" совершенно серьёзно спросил он. "Никогда", неуверенно ответила Вероника. Они простояли так пару минут, пока их не догнали друзья, глаза в глаза, пытаясь прочитать больше, чем есть на самом деле. Глубки. «Потерпите до вечера, у вас вся ночь впереди!» Снова попытался уколоть Серёжа. «Завидуй молча», — спокойно ответила Вероника и улыбнулась. «Прекратись, Серый, пошутелей хватит, не испытывай моё терпение!» «Димон, ты что, уже спелся с ней дуэтом?» «Это наше дело, надеюсь, ты не против?» Ответила за него Вероника. «Я? Мне-то что?» Только не забудь, его дома ждёт красотка. Тебе не на что рассчитывать. У нас особые отношения. Так что до Димы мне дела нет. И потом она там, а я тут. Всё, прекратите, не вытерпел Дима. Мои отношения с Вероникой никого не касаются. Я же не лезу в ваши дела. Прошу солидарности. Только не становись как она, занудой. Это плохо скажется на нашей дружбе. На нашей дружбе плохо скажутся твои слова, если она вообще доживёт до конца этого похода. Теперь уже ребята гневно смотрели друг на друга. "Давай уведём их. Нам лучше пооветить отдельно", сказала Аня подруге. Друзья разделились и разошлись парами. Я знал, что твоя подружка подпортит ему кровь, но надеялся, что мозг не будет затронут. Эх, уже мои надежды не оправдались. И я потерял друга. Не горячись. Ты сам виноват. Зачем начало оскорблять? Они не виноваты, что их заставили быть вместе. Их не заставляли промывать друг другу мозги. А ты чего хотел? Чтобы они всё время молчали? Естественно, что они будут общаться, сближаться. Боюсь даже слишком. Это их тело. Поход закончится, они вернутся к прежней жизни. Всё будет как прежде. Я не уверен. Он никогда раньше так не смотрел на меня. Из-за кого? Остынь. Подумай лучше о нас. Три ночи вместе в снегах. Супер. Отстань. Ты тоже мне уже порядком надоело за эти дни. Я никогда так долго не общался с одной девушкой целыми днями. Аня сделала вид, что не поняла его намёка, хотя и сама уже почувствовала его раздражение. Они почти не разговаривали. а если и беседовали о чем-то, то о тяготах походной жизни. Вероника же с Димой, наоборот, все больше и больше сближались, сами того не замечая. Они не признавались себе, что их договорная дружба начала перерастать в симпатию, пока правда только как человека к человеку. Они уважали мнение друг друга, хотя и не могли представить себя на чужом месте. Им было приятно беседовать на любые темы, даже приятно спорить, причем каждый все равно оставался на своем. но зато они обосновывали свои позиции и принимали точку зрения другого, как имеющего право быть. Они были очень разные, как пламя и лед, но именно это и интересовало их друг в друге. «Что же вдруг изменилось? Минуту назад ты сам говорил мне, чтобы я не принимала близко к сердцу слова Сережи, а теперь сам чуть не накинулся на него. Не знаю, вывел из себя. Переходить на личности – это уже слишком». «Только тебе дано это право!» Она улыбнулась и посмотрела на него. «Забыл, что говорил про меня?» «Да, только я имею право говорить тебе, а что думаю. Больше нет кого в вольности, не потерплю». «Ты за всех своих знакомых готов лезть в драку?» «Нет, только ради тех, кто этого заслуживает. Сейчас, когда я узнал тебя получше, я не останусь равнодушен к оскорблениям. Одно дело шутка, а совсем другое издевательство». «Странно, я не уловила разницу. Когда закончилась шутка? Может, ее и не было?» «Пошли обедать. У нас совсем не осталось времени». «Да-да, конечно. Ты прав. Мы немного увлеклись. Все равно спасибо. За меня раньше никто не заступался». «Я же сказал тебе, пока я рядом, можешь чувствовать себя слабой. Я все улажу». «А если мне понравится, придется тебе все же и меня защищать». Она снова улыбнулась, показывая тем самым, что говорит в шутку. «Я подумаю над этим», — ответил Дима, но серьезно. Они обедали молча. Дима погрузился в свои мысли, а Вероника молча за ним наблюдала. Когда он поднял на нее глаза, то увидел, что она смотрит на него с улыбкой на лице. «Почему ты так смотришь на меня?» «Как?» «Не знаю. Ты улыбаешься и пристально смотришь на меня. У меня лицо в еде?» Нет, засмеялась она. Прости, я не нарочно. В чём дело? Он тоже не смог сдержать улыбку. Смотрю на своего рыцаря, на его лицо, удручённое тяжкой думой, пытаюсь понять, о ком он думает, что завладело его сердцем, о чём он жалеет, чего желает. Тогда ты должна быть моей дамой, раз я твой рыцарь. Сейчас да, но ведь дамы бывают разные. Никто же не говорит, что я дама твоего сердца. Никто. А что смешно? Не могу я в это поверить. Ты и вдруг мой рыцарь. Именно я или то, что рыцарь не ты, а кто-то другой. И то и другое. Разве это не забавно? Несколько дней назад мы сражались на равных. Но неожиданно я скинул с тебя шлем и увидел, что ты дама. что тебя надо защищать, а не выяснять, кто сильнее. Разве это не естественней? Да, если бы дама была утонченной и изысканной, а не выросла среди вечно оскаренных волков. Просто у дамы никогда не было желания стать дамой. Может, рядом с настоящим рыцарем она сама этого захочет? Может, если рыцарь не исчезнет раньше. Главное, выложить начало. Главное, чтобы было, для кого хотеть остаться дамой. Разве тебе себя недостаточно? Надо всегда впереди ставить себя, а уж потом рыцаря. Именно для таких дам рыцари готовы совершать подвиги. Они вдохновляют нас. А это главная цель женщины, не так ли? Откуда ты такой умный? Беру с тебя пример. Вероника увидела в Диминах глазах какое-то странное выражение. Раньше она его не замечала, ни то нежности, ни то восхищения. Ей стал немного не по себе, сердце застучало в груди, и она отвела взгляд, машинально посмотрев на часы. У нас осталось 10 минут. Пора на подвиг. Позвольте вашу руку, моя дама. Ну всё, хватит, посмеялись и будет. А я серьёзно. Позволь мне быть твоим рыцарем. Дима взял Веронику за руку и посмотрел ей в глаза. Девушка слегка вздрогнула и медленно высвободила руку. — На четыре дня? — Пусть хотя бы так. Память о них способна гораздо на большее, чем тебе кажется. — Тебе же бессмысленно отказывать, не так ли? — Да. Попытки тщетные, только время зря потратишь. Они внимательно смотрели друг на друга. — Прошу. Дима подал Веронике руку, чтобы помочь ей встать. Девушка в нерешительности смотрела на протянутую руку. Почему-то ей казалось, то есть, она сейчас примет её, то произойдёт что-то очень важное в её жизни, а над одновременно боялась этого и хотела. Но ей хватило только на мгновение опять взглянуть в его глаза, как рука сама потянулась к нему. Благодарю, мой рыцарь. Я открою тайну своего мироздания тебе, одну. Я не вижу солнца, я не вижу неба, когда вижу луну. Я не знала, что ждала, я не знала, что жила. Я не видела огонь, в моем сердце только боль. Ускоряет время шаг. Кто сказал, что жизнь пустяк? Замираю я внутри, если слышу шум волны. Ты развей мою слезу, покажи свою мечту, мне нужны мечты. Твои слова, чтобы знать, что я жива. Они встали и весело зашагали к месту сбора, улыбаясь сами себе. Остаток пути пришлось все время идти в гору. Снежок был мягким и приятным. Температура была около минус двух, так что замернуть нашим героям не грозило. Их поход был щадящим, и покорять заснеженные вершины было не нужно. Климат в горах сильно отличался от лесного, но все же был терпимым. Дороги ребята мило болтали обо всём, что видели вокруг. Ты когда-нибудь бывала в горах? спросил Дима Веронику. Нет, я мало путешествовала. Мечтаю в этом году поехать к морю. Здорово. Куда и когда, если не секрет? В конце лета, перед новым учебным годом. Я скопила немного денег, хочу исполнить давнее желание. Куда ещё не решила, куда денег хватит. Самые бюджетные места в Египте. Просто отель, только развлечений мало. В Европе всё лее, но значительно дороже, да и визы нужны. Ты знаток? Я в Новом Уде был. Снежана везде меня с собой таскала. Это твоя девушка? А я ещё не говорил тебе, как её зовут? Нет, я и не спрашивала. Улыбнулась Вероника. Красивое имя. У тебя тоже? Он посмотрел на неё, но девушка отвернулась, чтобы её улыбка осталась незамеченной. Красиво тут, не правда? Ей не хотелось говорить о его девушке. Да, я немного изменился. Обычные вещи стали для меня более значимы. Раньше бы я и не взглянул на всё это с такими же эмоциями. Ты открываешь мне мир заново. Я ничего не сделала. Это ты всё сам. Да, но У меня что-то поменялось внутри. Я это чувствую, но что именно понять пока не могу. Как-то всё иначе. Сердце замирает, а потом вдруг начинает бешено стучать. И у тебя так же? Да. Это всё местность. Наверное, жизнь в лесу нас изменила. Вот вернёмся домой, и всё будет как раньше. Они замолчали и задумались. Оба понимали, что как раньше уже никогда не будет. Они смотрели на Женю уже совсем другими глазами. И я понял, чем хочу заниматься в жизни. Да? И чем же? И я хочу стать архитектором. Вот это да. Когда ты это понял? Да вот прямо сейчас. Смотрел на всё это, такая гармония вокруг. А что у нас в городах? Огромные безжизненные махины. Они меня всегда раздражали. Где бы я ни был, я отмечал для себя те линные постройки. их прелести и недостатки. Что бы я изменил? Но я никогда не думал об этом всерьез. Развлекался так. Мне еще Снежана всегда говорила, какое тебе дело до этих домов. Вечно мы таскаемся по всяким развалинам. Тебе не все ли равно? И вот я понял, мне не все равно. Я хочу изменить окружающую меня действительность. Я рада, что ты это понял. Прекрасная идея. Только тебе придется учиться заново. Неважно. Главное, я наконец, понял, чего хочу. Благодаря тебе. Мне? Я даже не знала о твоём влиянии. Ты заставила меня заглянуть в свою душу, услышать слабый голос сердца, поверить в себя наконец. Я ничего не сделала. Тебе только так кажется. Сначала я поверила в то, что уже вырос и способен отвечать за себя и за других. А потом и в то, что должен сам управлять своей жизнью. Ты подала мне пример. Ты молодец. Осталось только всё это осуществить. Не сбиться с намеченного пути. Тебя могут не поддержать близкие. Но знай, если это имеет для тебя значение, я всегда буду на твоей стороне. Если человек занят любимым делом, он счастлив. Мне важно это знать. Спасибо. Ну, и я надеюсь, ты будешь рядом в важные моменты моей жизни. Я всё больше убеждаюсь, что наша встреча не случайна. Обстоятельства могут сыграть не в нашу пользу. Только мы сами строим свою жизнь и решаем подчиняться обстоятельствам или нет. Давай вернёмся к этому разговору позже, когда поход закончится. Не будем ничего обещать друг другу напрасно. Ты права, но обещай мне одну вещь. Какую? Ты не исчезнешь, пока мы все не пересмотрим в реальной жизни. Ты думаешь, я могу это сделать? Уверен. И тогда я больше тебя никогда не найду. Ты знаешь меня лучше, чем хотелось бы. Хотелось бы еще лучше. Обещаешь? Я постараюсь. Постарайся не решать все одна. Надеюсь, ты успела понять, что у каждой монеты всегда две стороны. Пусть сначала так и не кажется. У меня такое ощущение, что ты знаешь наперёд, что должно произойти. Нет. Я даже не знаю, что произойдёт завтра, но у меня есть предчувствие беды, беспомощности. Давай не будем о будущем. Есть только здесь и сейчас. Не так ли, учитель? Бесспорно. Остаток пути Дима рассказывал о своих путешествиях, о своих новых планах. Веронике было интересно его слушать. Он впервые говорил вживую и энергично. он и вправду загорел со своей идеей. Девушка подбадривала и одобряла его. Она знала, что именно сейчас ему это так нужно, ведь решиться на ответственный шаг очень нелегко. Сломать молодое деревце очень просто, а его первый побег еще легче, поэтому она всячески оберегала и защищала его. «Ну вот, мы и пришли, ребята. Располагайтесь, разбивайте палатки. Через час начнем готовиться к ужину. Так что не расслабляйтесь, проговорил старший инструктор. Студенты начали благоустраивать лагерь. Теперь Дима и Вероника трудились вместе, рука об руку. Помнишь, как вы в первый раз ставили палатку в лесу? Да уж, мы с Санькой не знали, что с ней делать. Если бы не вы, нам пришлось бы спать под открытым небом. Только помнится тогда, ты не хотела принимать мою помощь. Он улыбнулся. Она тоже с улыбкой посмотрела ему в глаза. Тогда я была зла и ненавидела тебя. В любой твой же сказался мне усмешкой. И готова была остаться без палатки, лишь бы мои мерзкие ручонки не прикасались к ней. Да, прости, я была груба, мне самой стыдно. Я сам хорош. Речь не об этом. Тут случай доказывает, что помощь можно и нужно принимать, даже от тех, от кого совсем не хочется. Мои намерения были благими. Это трудно. Надо стараться. Если у тебя ничего не требует замен, дай людям возможность тебе помогать. Я пытаюсь себя изменить, ты знаешь. А мы хорошо справились вместе. Всё готово. По твоим чутким руководствам случаются чудеса. Хватит меня хвалить. Мы оба молодцы. Ты меняешь меня, а я тебя. Надеюсь, в лучшей стороне. А как сама думаешь? Я точно да, но вот ты, я боюсь сломать тебе жизнь. А ты не бойся. Помнишь? И я же всегда побеждаю. Дел в лагере было много, и ребята с удовольствием ими занялись. Настроение было весёлое. Им хотелось жить и творить чудеса. Ужин подарил долгожданное тепло и сытость. Начинало темнеть. Руководство вновь собрало привычный совет. Обсуждались планы на 3 предстоящих дня. Ребятам, как и в первой части похода, предстояло разбиться на 3 группы, посетить горное озеро и чудесную цветущую поляну, а также опять провести день в лагере. Распределили ночные дежурства и обязанности. Группе Димы и Вероники предстояло завтра отправиться на поляну цветов, а сегодня их двоим поставили на дежурство. Вахты были по 2 часа. Они вступали первыми. "Просто что мы сразу от дежурим, а потом можно всю ночь спокойно спать", говорила Вероника. "Да, это точно". Стемнело, все разбрелись по палаткам, остались только дежурные. "Ну что, ребят? Смотрю, вам пошло на пользу наказание. Вы больше не ссоритесь", обратилась к Диме с Вероникой Лариса Алексеевна. "Дело не совсем наказание", отвечала девушка. "Это произошло немного раньше, э, когда Дима нашёл меня в лесу. Мы пересмотрели наши позиции. Хорошо, я рада. Знаете, уединение с природой меняет людей. Кого-то к лучшему, кого-то наоборот. Постарайтесь извлечь из сложившихся обстоятельств максимум пользы для себя. Второго шанса жить может не предоставить. Спасибо, мы как раз этим и занимаемся, сказала Вероника, улыбнувшись Диме. Ну, удачи вам. Преподавательница тоже улыбнулась и ушла. «Думаешь, это и правда судьба?» «Наше знакомство?» «Думаю, да. Ты и не замерзла?» «Немного. Пойдем походим? Давай совершим обход». Они медленно пошли вокруг лагеря. «Тебе не страшно ночью?» «Со мной же рядом мой рыцарь!» Ребята переглянулись и обменялись улыбками. Ребята весело болтали и вспоминали все, что с ними произошло в лесу. Смеялись над своими глупостями. Время пробежало быстро, и они даже не заметили, как пришла их смена. Довольные и озябшие, они выпили горячего чая и отправились спать. — У тебя и правда спальник такой же фирмы, как у меня, — подметил Дима. — Без намеков. — Спасибо! Они легли, но не могли заснуть. Холод давал о себе знать. — Ты не замерзла? — Даже и не думай! Я не буду спать с тобой вместе. Моё дело предложить, приставать не буду, обещаю. Нет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дима почти заснул, а вот Вероника не могла согреться. Ты спишь? тихонько прошептала девушка. Почти. Пару минут простояла тишина. Дим, в чём дело? Говорили, дай мне уснуть. Я замёрзла. И что ты предлагаешь? Опять тишина. Ты издеваешься? Любуть. Ещё несколько минут тишины. И тут Дима не выдержал. Всё, хватит, вылезай, будем спать вместе. Давай соединять мешки. Но без возражений, ты мне всю ночь спать не дашь. Девушка подчинилась. Она была рада, что он настоял на этом. потому что действительно никак не могла согреться, но сама бы не попросила. Они соединили спальники и легли вновь. Только без рук. Хочу сказать, что я через одежду к тебе приставать буду. Я уже сплю, я устал. Они легли на бок. Он обнял её и заснул. Вероника же лежала, затаив дыхание, и её сердце забилось. Кровь прилила к голове. Такая близость к мужчине была ей непривычна. Она пыталась разобраться в себе, в своих чувствах. Тепло пробежало по её телу, и она вмиг согрелась. Ей даже стало жарко, то ли от его тепла, то ли от её мыслей. Сон завладел ей не сразу, слишком много эмоций. Но постепенно она привыкла, успокоилась и заснула.